Станислав Лем Звездные дневники Йона Тихого Путешествие 23 Для вас читает Мещеряков Артём.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 Это утверждение показалось мне все же преувеличенным. Я решил лично проверить положение дел. Путешествие было с приключениями. Близ переменной 463 двигатель испортился, и ракета начала падать на звезду. Я встревожился, ибо температура этой цефаиды достигает 600 тысяч градусов Цельсия.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 специальный аппарат, распыляющий его тело на мелкие атомы. В таком виде, занимающем очень мало места, он проводит всю ночь. А утром, в назначенный час, будильник включает аппарат, который, сверяясь с атомограммой, снова соединяет все частицы в нужной последовательности. Дверка открывается, и Бжут, возвратившись таким образом к жизни, зевает разок-другой и идет на работу.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 Бжуты усердно уговаривали меня воспользоваться их способом отдыхать и путешествовать, заверяя, что ошибки, вроде описанные выше, чрезвычайно редки, что в самом процессе нет ничего загадочного или сверхъестественного. Как известно, живые организмы состоят из той же материи, что и все прочие тела, вплоть до планет и звезд. Разница только во взаимном расположении и способе соединения частиц. Я прекрасно понимал все их доводы, но к уговорам остался глух. Однажды вечером со мной произошло странное событие. Я явился к знакомому Бжуту, забыв предупредить его о визите по телефону. В комнате, куда я вошел, никого не было. В поисках хозяина я открывал поочередно все двери в неслыханной, но обычной для Бжутских домов тесноте. И в конце концов... Открыв меньшую, чем прочие, дверку, увидел словно внутренность небольшого холодильника. Совершенно пустого, за исключением полки, на которой стояла коробочка с каким-то сероватым порошком. Машинально я взял горсточку этого порошка, но от стука неожиданно раскрывшейся двери вздрогнул и рассыпал порошок на пол. «Что ты делаешь, почтенный чужеземец?» Воскликнул сынишка хозяина дома, вошедший как раз в эту минуту. «Смотри, ты рассыпал моего папу!» Услыхав эти слова, я испугался и несказанно опечалился, но мальчик сказал. «Это ничего, ничего, не расстраивайся!» Он выбежал во двор и через некоторое время вернулся, неся порядочный кусок угля, мешочек сахару, щепотку серы, небольшой гвоздик и пригоршню обыкновенного песку. Все это он положил в коробочку, закрыл дверку и повернул выключатель. Раздалось что-то вроде глухого вздоха или причмокивания. Дверца раскрылась, и появился хозяин, здоровый и невредимый, смеясь при виде моего замешательства. Позже в разговоре я спросил, не повредил ли ему, рассыпав часть вещества, его тело. И каким образом его сын сумел так быстро исправить мою неосторожность? «Эх, глупости!» – возразил он. «Ты ничуть не повредил мне! Какое там?» «Ты ведь знаешь, милый чужеземец, каковы результаты физиологических исследований?» «Они говорят, что все атомы нашего тела неустанно обновляются». Одни соединения возникают, другие распадаются. Убыль пополняется благодаря пище и питью, а также дыханию, и все это вместе называется обменом веществ. Итак, многие атомы из тех, что составляли твое тело год тому назад, давно уже покинули его и блуждают неведомо где». Неизменной остается только общая структура организма – взаимное расположение материальных частиц. В том способе, каким мой сын пополнил запас материалов для моего воссоздания, нет ничего необычного. Наше тело состоит из кремния, углерода, водорода, серы, кислорода, азота и щепотки железа. а в веществах, которые он принес, содержались именно эти элементы. «Изволь войти в аппарат и сам убедишься, какая это невинная процедура!» Я ответил любезному хозяину отказом, и некоторое время еще колебался, воспользоваться ли его предложением. Но в конце концов, после долгой внутренней борьбы, согласился. «В рентгеновском кабинете меня просветили». Сняли мою персонограмму, и я снова пошел к своему знакомому. Втиснуться в аппарат оказалось не очень легко, так как я человек довольно упитанный, и радушному хозяину пришлось мне помочь. Дверку удалось закрыть только с помощью всей семьи. Замок щелкнул, и стало темно. Что было дальше, не помню. Я почувствовал только, что мне очень неудобно. и ухо упирается в край полки. Но прежде чем я успел шевельнуться, дверка открылась, и я вылез из аппарата. Я сейчас же спросил, почему не состоялся опыт, но хозяин, вежливо улыбнувшись, объяснил, что я ошибаюсь. Взглянув на стенные часы, я убедился, что действительно пробыл в аппарате 12 часов, совершенно того не сознавая. Единственное, впрочем, мелкое неудобство состояло в том, что мои карманные часы показывали время начала опыта. Распыленные, как и я, на атомы они, конечно, не могли идти. Бжуты, с которыми я сходился все ближе, рассказали мне и о других применениях аппаратов. Выдающиеся ученые, бьющиеся над решением какой-нибудь проблемы и не могущие ее разрешить, остаются внутри аппаратов по нескольку десятков лет, а потом, воссоздавшись, выходят и спрашивают, решена ли эта проблема. Если же решения нет, снова подвергаются разотомированию и так вплоть до получения результатов. После первой успешной попытки я настолько набрался смелости и так пристрастился к неведомому до сих пор способу отдыха, что проводил в распыленном состоянии не только ночи, но и каждую свободную минуту. Это можно проделывать в парке, на улице, ибо повсюду стоят аппараты вроде больших почтовых ящиков с дверцами. Нужно только поставить будильник на нужное время. Люди рассеянные иногда забывают об этом и могли бы покоиться в аппаратах вечно. если бы специальная комиссия не проверяла все аппараты ежемесячно. К концу своего пребывания на планете я сделался настоящим энтузиастом обыча бжутов и применял его, как уже сказал, на каждом шагу. За это увлечение мне пришлось, увы, поплатиться. Однажды в аппарате, в котором я находился, что-то заело. И когда утром будильник включил контакты, я был мгновенно воссоздан не в обычном моем виде, а в образе Наполеона Бонапарта. В императорском мундире, опоясанном трехцветной лентой почетного легиона, со шпагой на боку, с раззолоченной треуголкой на голове, со скипетром и державой в руках. Так появился я перед моими изумленными бжутами». В час же мне посоветовали подвергнуться переделке в ближайшем исправном действующем аппарате, что не представило бы никаких затруднений, так как моя верная персона Грамма была налицо. Но затея с распылением настолько мне разонравилась, что я согласился только превратить треуголку в шапку-ушанку, шпагу в столовый прибор, а скипетр и державу в зонтик. Сидя за рулем ракеты и оставив планету далеко позади, во мраке вечной ночи, я подумал вдруг, что поступил легкомысленно, оставшись без осязаемых доказательств достоверности мною рассказанного. Но было уже поздно. Для вас читал Мещеряков Артём. Надеюсь, вы получаете удовольствие от каждого озвученного фантастического рассказа. Ставьте лайки, пишите комментарии, прожимайте колокольчик с уведомлениями и подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно. Всем добра и до новых встреч, друзья!